Утлела чёнка в бурном море. Церковный служка и 3-го, 4-го января силился подготовить могилу для Клары Митинг, но земля промёрзла так глубоко, что не помогли даже костры, горевшие двое суток подряд. На голубое плечи служки, стоявшего в облаке пара, Надымившимися головешками и мерно долбившего киркой землю, падал снег. Зрелище было ужасное, казалось, прямо под церковью разверзся ад. Увидев это, Кай Швейгард отправил служку прочь, дабы не превращать подготовку к похоронам в потеху для народа. Придётся повременить с её похоронами до весны, сказал Швейгард. В очередной раз он столкнулся с дилеммой, которая находил самой мучительной для священнослужителя. Когда духовное вынуждено было отступить перед материальным, перед действительностью. В своём служении он ежедневно сталкивался и с тем и с другим, и если одно с другим было не совместить, верх неизменно одерживали силы природы. Исполняя победную пляску на крышке гроба, они отбрасывали длинные колеблющиеся тени. Ему хотелось, чтобы было иначе, чтобы смерть была более красивой, более смиренной, чтобы душа сохранялась в чистоте. чтобы мёртвая оболочка не морала её, как пастор пожелают, кивнул церковный служка, опершись на кирку. Но как-то сомнительно, что люди будут столько времени ждать, чтобы умереть. Над смертью и холодом не ты, ни я не властны, сказал Швейгард. Нам, как служителям Господа, придётся все похороны отложить до весны. Подобное решение далось ему тяжело. Это, пожалуй, было его первой крупной неудачей в Бутангене. но он чурался выражений вроде «тогда поступим как прежде» или «придется, наверное, вернуться к старому обычаю». Кайш Вейгард ни за что не сказал бы такого. Он был посвящен в Сан годом раньше, одним из 148 молодых людей. Сами они не могли выбирать место служения, так что нерадивых и отстающих отправляли в убогие захолустные приходы, в которых огонек веры едва теплился. Там они либо должны были стать на пути истины и направить тем же путём прихожан, либо могли пасть жертвой пьянства и одиночества. Умников и романтиков, слишком добрых или слишком неуступчивых, назначали на посты, где они пооптисались бы под непомерным грузом работы. Ой, кому из выпуска, так называемым поэтам, умильным неженкам или обладателям красивого певческого голоса, эдаким светичам благочестия, выпадало поступить под начало городского пастора, Среднички становились капиуланами, некоторые вырастали до высоких чинов, остальные перебивались как могли, не оставляя по себе памяти. И были немногие избранны, заметны усердны, но непредсказуемы. Такие часто оказались зрелыми манипулятам, что-то в них постоянно скрытое бурлило и пусть даже провыписаниях хромало, но такие были рождены, каждый со своим особым дарованием, с разнообразными талантами. Эти не оставались незамеченными и непризнанными, и лёгкий кивок показывал, что они выделены из общей массы. Такие отчеканенные из твердейшего вещества, а края у них острые, и если они за что берутся, то всерьёз. Это настоящие сгусток силы воли. Если у таких и находился какой-то изъян, то с возрастом он только помогал формированию неповторимой личности. Этих особенных сразу же ставили приходскими священниками в не слишком большие селения, где процветало пьянство и косность, где царила нужда, а часто и суеверие. Именно туда направляли епископы свои самые отточенные и всепроникающие орудия. Таким орудием был и Кайшвейгард. В Бутенген его послал хамарский епископ Фолкистат. И они оба понимали, почему. Если он справится со своим служением здесь, то его ждет скорое продвижение по службе, ибо кто-то из подобных молодых людей, хотя сразу по окончании обучения трудно было предсказать, кто именно, обязательно дослужится до епископа. При старом пастыре, да, очевидно, и при всех его предшественниках, середь зимы никого в Бутенгене не хоронили. Но Швейгард ошарашил всех в ноябре, в первую же зиму своего служения здесь, требованием использовать церковные запасы просушенного швырка, На Тайвене кладбищенской земли. Местные тут же поведали ему, что в незапамятные времена на хуторах всю зиму хранили своих окоченелых покойников дома в гробах. Даже малые дети и мёртворождённые младенцы лежали так месяцами, а рядом шла своим чередом жизнь. К тому же старого пастора похороны, похоже, вообще мало интересовали. Как большинство пасторов своего поколения, но ночное бдение он ездил только к зажиточным крестьянам. Поминальную речь произносил исключительно за плату, а за упокоение служба в церкви стоила и того дороже. Люди старались сделать всё своими силами. Сами сбивали гроб, сами дома читали ночами молитвы, сами отпевали покойного, сами провожали его в последний путь на кладбище и сами копали могилу. На свободном надеялись они вместе. Старый пастор только иногда сонно выглядывал из-за занавески. и довольствовался тем, что в преследующей воскресной службе символически бросал на могилу пригоршню земли. Гроб к тому времени уже покоился глубоко в земле. Пастор бывало и имена путал, а поправить его то ли не решались, то ли считали, что теперь уж всё равно. Последствия такого отношения швейгер то ощутил уже в первую неделю своего пасторского служения, когда ему тое дело приходилось срываться с места на похороны. о которых его никто не известил, и люди уже вовсю орудовали лопатой и киркой. Земля на кладбище была неровная и корявая, будто на недавней лесной вырубке, а поскольку мало у кого были средства на памятник солиднее, чем простой крест или деревянная доска, то немногие помнили, кто и где похоронен. Швейгер тотчас же строго наказал извещать его об умерших и велел церковному служителю позаботиться о том, чтобы могилы рыли заранее. Как только гроб опускали в могилу, Швейгард являлся на кладбище и сам бросал горсть земли на крышку гроба, пока он еще не был засыпан. Швейгард почувствовал, что сельчанам изменения в заведенном порядке не по нраву, а еще больше им не нравится появление незваного представителя власти. Но с приближением зимы выразительное молчание и мрачные взгляды стали менее ощутимы. Люди согласно кивали, когда он говорил, и видно было, что родные покойного ценят его слова утешения и рукопожатия. Но вот выпал снег, и хотя Швейгард убеждал себя, что следует соблюдать закон, согласно которому умершие должны быть преданы земле не позднее 9-го дня, расход дров возрос колоссально, а церковному служке приходилось работать гораздо больше обычного. И вот теперь, оказавшись с телом Клары Митинг на руках, Они вынуждены были признать, что святочные морозы одержали верх над благими намерениями. Служка ногами раскидал дрова по зашепявшему снегу, собрал обугленные поленья в дерюжный мешок и, пробубнив: "Ну-ну", принялся очищать сажу с лопаты и кирки. "Копать зимой больше не будем", сказал швейгард, "но нужно бы построить в селе покойницкую". Уперев руки в боки, он огляделся, будто в поисках подходящего участка. Сколько же можно мучиться. Церковный служка как-то сник и постарался поскорее распрощаться. Швейгерт остался в одиночестве перед зияющей раной в снегу, осыпанной пеплом и торфом. Из неё тоненьким ручейком сочилась талая вода и тут же застывала. К счастью, снова посыпался снежок и накрыл изувеченную землю белой пеленой. Зима, подумал пастор, лихая зима и смерть. Новогоднее богослужение, мало того, что не удалось во всех отношениях, так ещё и завершилось смертью прихожанки прямо в храме. Ближайшие месяцы тоже дадутся людям тяжело. Неискончаемая череда тёмных дней, когда не случается ничего хорошего, и человека, найдя его слабое место, терзает холод, горечь утраты, голод, лютая стужа. "Да, сказал себе пастор, нужна покойницкая. Эту проблему нужно решить, и решается она просто". Покойники не должны оставаться в жилье. Но прежде всего, необходимо заняться этой внушающей ужас церковью. Перед вступлением в должность у него был долгий разговор с епископом Фолкистадом, и пастор был готов к тому, что церковь ветхая. Это не страшно, но он не ожидал, что она стоит, как стояла во времена средневековья. В первый же день его ужаснули чудовищные резные украшения, отражавшие дикие религиозные представления древних скандинавов. И физгармония, мехи, которые постоянно рвались, из-за чего хоралы порой замирали на задушенной ноте. Эта церковь ни на что не годилась, а осуществлению его планов она не могла поспособствовать. В страну ожидали непокойные времена и серьёзные перемены. Газеты на перебой сообщали о новых изобретениях, о смене политического курса, сам дух времени радикально менялся на глазах. Новые времена требовали чёткого руководства, твёрдости и душевного здоровья, а эта странная церковь походила на утлую лачонку, которую треплет волнами в бурном море. Пастор взглянул на церковь и почувствовал, что весь дрожит. Вчера он отпер дверь и зашёл в тёмную мёрзлую пустоту, сел на скамью, где умерла Клэр Митинг, и долго молился за приход и за себя самого. Теперь его снова тянуло туда, на ту же скамью. читать другую молитву, молить, чтобы Господь придал ему сил. «Нет, Кайш-Вейгард!» — негромко произнес он и выпрямился. «Разнюнился, как баба, а время идет. Оружие Господне следует оттачивать ежевечерне. Надо дело делать, найти новое задание для служки. Не опускать рук, осуществляя свой план».